Глава 3. Мама помогала мне собирать вещи и как бы между делом отговаривала. «Ой, ну зачем тебе сейчас лишние переживания? Чужой город, плохой климат?» «Это не чужой город, там бабушка». «С бабушкой тоже бывает непросто». Я ничего не ответила. Свернула кофту и взяла следующую. Мама все повторяла, что они с папой ужасно за меня волнуются и очень хотят, чтобы я поскорее поправилась» что от болезни нельзя сбежать в другой город, что они делают все, что в их силах. «Да, я знаю», — отозвалась я. Голос у мамы ласковый, а в глазах будто укоризна. «Смотри, как мы стараемся. Но почему ты никак не выздоравливаешь?» «Иногда мне кажется, что и она не верит в мою болезнь. Конечно, ведь ни УЗИ, ни микроскоп не покажет концентрацию страха в крови, но я его чувствую». Его будто впрыскивают в меня, и он бежит по венам, отравляя все внутри, и я ничего не могу сделать. Когда твое тело выходит из-под контроля, силы взять неоткуда. Нет такого волшебного колодца, где все это хранится. Вера, терпение, надежда, храбрость. Бери ведро и черпай. Мама все время напоминает, надо быть сильной, бороться. Это не навсегда, а если навсегда. Я очень устала. Я просто... Оболочка для болезни, которая в тысячу раз сильнее меня. Врачи не дают никаких гарантий. Медикаментозная терапия может затянуться на несколько лет. И всегда возможен рецидив. Наверное, я сдалась. Но у меня, правда, больше нет сил. А вдруг у тебя там голова будет болеть на погоду, волнуется мама? Я вспоминаю холодное, даже летом, Балтийское море и пронизывающий ветер, от которого больно в ушах. Но дома хуже. Уговаривать меня бесполезно. Мама поджала губы. Она никогда не кричит, не ругается и ничего мне не запрещает. Быстрым сердитым движением она застегнула чемодан и демонстративно выставила его на середину комнаты, мол, поступай, как знаешь. Я посмотрел на чемодан. В боку заныло. Чемодан застегнут. Отъезд стал реальностью. Мама больше не будет сопротивляться. Отец возьмет билеты, и я уже не смогу передумать. Беспокойство прокатилось сквозняком по спине. Я машинально сцепила пальцы, как и всегда, когда нервничала. Бабушку я не видела с прошлого лета. Когда я была маленькой, мы каждый год ездили вдвоем в огромный скучный санаторий. Купаться в море мне не разрешали. Я была из часто болеющих, так что морем мы просто дышали. Такую бабушка придумала процедуру. В лес мы ходили дышать соснами, а на пляж — морем. А вдруг она тоже скажет, что я себя накручиваю? Тут я вспоминаю про самолеты цепинею. Замкнутое пространство посреди ледяной пустоты — Как я не отталкивала эту мысль, она проскочила и впилась в сознание. От нее стучит в висках и закладывает уши. На меня накатывает паника. На мамином лице вспыхивает беспокойство. Она мгновенно подмечает мой застывший взгляд и сбивчивое дыхание. Я никак не могу вдохнуть полной грудью. Холод ползет по мне. Его прикосновение, как гладкое змеиное туловище. Я боюсь двигаться. Лед сковывает меня изнутри, перекрывая дыхание. Кажется, он настолько силен, что не ограничивается моим телом, струится из кончиков пальцев и заполняет собой всю комнату. Я чувствую себя призраком, о чем присутствие догадываешься по сквозняку. Мама греет мои руки в своих ладонях. — Сашенька, дыши глубоко, давай вместе. А-а-а! Она предлагает досчитать до десяти, как учил врач. Это не так просто, когда горлу подкатывает тошнота, а сердце истерически стучит и сжется, пытаясь пробить грудную клетку насквозь. Мама повторяет что-то ровным, тихим голосом. Так утешают ребенка, пока тот не уснет. Но ее бормотание только раздражает, в ушах гудит и лязгает, словно в голове с бешеной скоростью носится бесконтрольный поезд метро. «Мне страшно, мама. Я не могу...» «Не могу, шепчу я сухими губами, но страшно, слишком пустое, бесполезное слово. Мама гладит меня по спине. Я знаю, Сашенька, постарайся не думать об этом. Но чего же ты так опять испугалась, маленькая моя?» Делает вид, что может помочь, но ничего она не может. Слова и поглаживания не остановят приступ. Это все равно, что угрожать лесному пожару деревянным мечом». На меня наваливается тяжелое одиночество. Мама не понимает. Она думает, что я притворяюсь. Стоит мне захотеть, и все это прекратится. Просто мне нравится страдать и быть несчастной. Хочется закричать. «Почему ты ничего не делаешь? Вызови скорую! Я же сейчас умру!» Или ты, наконец, решила от меня избавиться, но голос не слушается, я отбрасываю мамину руку, Пусть не трогает мне противные ее прикосновения. Я прекрасно осознаю, что со мной происходит, но мозг отказывается управлять телом. Механизм панических атак я знаю наизусть. Ложный сигнал тревоги, запуск аварийной реакции, резкий выброс адреналина. Организм ведет себя так, будто ему угрожает смертельная опасность. А потом наступает что-то вроде интоксикации — Паника поглощает все, лихорадочно стучит сердце, мысли обрываются, и все попытки взять себя в руки заканчиваются ничем. Я успеваю добежать до туалета, прежде чем меня выворачивает. Мне хочется вытошнить весь этот страх, по-другому от него не избавиться. Я задыхаюсь, из глаз выдавливаются слезы, слышу, как прочитает мама. Между позывами я со страшным присвистом втягиваю в себя воздух, но его недостаточно, чтобы наполнить лёгкие даже до половины. Это пугает ещё сильнее. Самый страшный момент. Я понимаю, что лёгкие отключаются. Осталось два-три вдоха, и пусть. Зачем мне такая жизнь? И жизни я такая. Зачем? Не могу больше. Не хочу. И вдруг какая-то частичка меня, маленькая и глупая, начинает сопротивляться. Паника угнетает ее, но одновременно подстегивает. Она бьется и трепещет отчаянно, как птенец в крокодилье пасти. Я будто выныриваю из ледяного океана. Я уговариваю себя дышать глубже и считать до десяти. Постепенно дыхание выравнивается. Я беру у мамы стакан воды, полощу рот, выхожу... Начинаю мерить шагами квартиру. Ходить, двигаться, согреваться. Я думаю только о том, как переставлять ноги. Сердце то набирает, то сбрасывает скорость, и шаги — единственное, что дает ощущение контроля. просто шагай, говорю о себе. Больше от тебя ничего не требуется. Когда накатывает паника... И повторяю про себя один и тот же стишок Снова и снова, пока слова не потеряют смысл. Жил-был человечек Кривой на мосту. Прошел он однажды Кривую версту. И вдруг на пути Меж камней мостовой Нашел потускневший Полтинник кривой. Жил-был человечек Кривой на мосту. Прошел он однажды Кривую версту. Через час который тянется словно день. стежок начинает действовать, как заклинание. Пульс приходит в норму. Вспышки страха и покалываний в сердце становятся более редкими. Потребовался не один месяц, чтобы этому научиться. Мне все еще знобит и колотит, но я знаю, что мне уже ничто не угрожает. До следующего приступа. Страх отступает, дает мне возможность поднакопить сил. Ему нравится со мной играть. Разум — странная штука. Иногда он напоминает большой пыточный механизм. Мама прижимает меня к себе, и я пытаюсь заглушить чувство стыда за то, что я такая. Мы идем на улицу, потому что мне нельзя останавливаться, мне нужно шагать. Шаги — это моя медитация». Несмотря на жару, мы ходим и ходим по длинной аллее, делаем вид, что гуляем, разговаривать не получается. Если еще час назад ты был уверен, что умрешь, и вот сумел избежать смерти, все кажется чудесным и странным. Залитый солнцем тротуар, трава между плитками, голуби, столпившиеся вокруг старушки с хлебными крошками, и иногда ветерок. Словно отведенное тебе время кончилось, но почему-то не недосмотру ты проживешь еще один день. Чтобы отвлечь меня, мама болтает о какой-то ерунде. Почему бы нам не вырастить базилик на подоконнике? Продаются специальные горшочки, там уже все готово, и и семена, полил и растет. Можно целый садик развести, мята, ромашка, петрушка, розмарин. Мне уже лучше, но все же мельком, где-то на заднем плане, проносится тревожное... А что, если в следующий раз я не услышу ту частичку меня, которая так не хочет умирать?